Глава семнадцатая Полина В принципе, к середине рассказа Дракона я уже догадывалась, какой получится итог. Поэтому я не особо-то и охала. А вот остальные были, мягко говоря, в шоке. Особенно впечатлительные феечки. Правда, Лорен Наррл оставался все так же невозмутим и серьезен, как и всегда. Элвис активно шевелил ушами и бил хвостом, Алеся менее активно проявляла свои эмоции. Птицы, нахохлившись, обсуждали тот факт, что у драконов и людей вечно всё как не у всех нормальных. Маришка качала головой и приговаривала: "Ну и дела". Марки сложил руки на груди и неприязненно глядел на Саймона. "Мне кажется, у него в голове сейчас бьётся такая мысль: "Так и знал, что от него будут одни проблемы". Мяучные обитатели никак не реагировали. И просто напросто дрыхля на коленях у Лорана. Илмари вообще со скучающим видом насвистывал и осматривал потолок. А вот феечки за всех озвучивали разнообразные эмоции. Ну как же так? Мы всегда считали, что у вас была большая любовь. Такая красивая история прямо сейчас была разнесена в дребезги. Я не знаю, как буду жить дальше. Ты права, моё сердце тоже разбито. Я верила в любовь, и эта легенда была моей самой любимой. А теперь что? А как же тогда другие легенды? Там тоже всё неправда. Как страшно жить. Мы все умрём. Но зачем кому-то понадобилось врать и придумывать то, чего не было? Задала логичный вопрос Алисия, пробираясь голосом сквозь гомон устроенный феями. Саймон, скучающе оглядел все наши физиономии, вскорчил едва заметную неприязненную рожицу в сторону фей и презрительно произнес. «Возможно, убитые мужчины и женщины вызвали у всех, кто узнал об этой трагедии, ассоциацию с несчастными влюбленными. Я тут же вспомнила трагедию от Элла. Скорее было бы интереснее придумать, как ревнивый дракон убивает свою возлюбленную. Пальцами показала скобки на слове «возлюбленная», Хотя никто этого жеста не понял, а после от разбитого сердца и понимания, что натворил, убивает ты себя. Все уставились на меня в немом вопросе. Что? Удивилась на их вопросительные взгляды. Вот это фантазия, хмыкнул Марки. Намного интереснее вышла бы история. Дракон же нахмурился и тоже сложил руки на груди, как это недавно сделал эльф, и сказал: Ещё чего? Моё имя не посмели бы опозорить подобным образом. То есть другим образом всё же посмели, резюмировал Илмери с лёгкой издёвкой. Конечно, согласился Саймон. Вся легенда, что я будто любил проклятую Фейлу, один сплошной позор. Хорошо. Мы все поняли, что вы не любили Фейлу, в отношениях с ней не состояли, интимной связи у вас с ней также не было, и вы её всеми фибрами души ненавидели. Отлично. Спасибо за разъяснение, произнесла я спокойным тоном и спросила, обращаясь не только к Саймону, но и ко всем остальным. А что теперь? Что дальше? Ты о чём? спросил Саймон. Полина говорит, что ты гад такой хочешь от нас, вспылил вдруг Илмери. Сидел себе в заточении в затерянной библиотеке не знаю сколько лет, так бы и сидел там дальше, но нет. Тебе понадобилось влезть в нашу спокойную жизнь. Смею напомнить, что ты, мой друг, острый на язык являешься частью меня самого. И я не просто так сидел тихой мышью. Благодаря мне и моему влиянию все предыдущие хозяйки сходили с ума. Так и знал, хлопнул в себя по коленке Марки. Как только о вас узнали, я сразу подумал, что без вашего участия не обошлось. Не можешь забыть ту дурочку, рассмеялся приятно, но при этом ядовито Саймон. Она не та девушка, что нужна тебе. Это не вам решать, прорычал эльф и отвернулся. Сестра погладила его по плечу и укоризненно поглядела на дракона. Вот оно что, кивнула Алисия. Вы влияли на всех хозяек, но зачем? За тем, что я желаю, чтобы этот замок освободился от присутствия всех вас. К слову, вот и поговорим о том, о чём спросила Полина. Что будет дальше? А вот что Феи снова ахнули и выпустили свои крылышки от обилия эмоций, которые и так зашкаливали. В смысле: вы что же, решили нас прогнать? Ну почему? Мы же тут живём, это наш дом. За что вы так с нами? А если не уйдём, вы нас тоже убьёте. В общем, феи завалили дракона паническими вопросами и едва не начали реветь. "Тихо", рыкнула Алисия. "Никто никого не выгоняет". Правда, уважаемый Саймонид. Да что вы его-то спрашиваете? Выкатил грудь колесом Илмри. В образе подсвечника это выглядело юморно. Он ничего не решает. Я и есть замок, и только я решаю, кто тут будет жить и находиться, а кто нет. При этом ты не можешь от меня избавиться, довольно произнёс дракон. Илмри топнул ножкой и сказал сурово: Это дело времени. А давайте не будем ссориться. Вклинилась уже я. Дорогой Саймон, во-первых, вы не знаете, каким станете, если я окажусь далеко от вас. Возможно, вы снова вернётесь в свою прежнюю форму и станете призраком. А оно вам надо? В мире столько всяких удовольствий, красот, запахов, вкусов, видов. Вы долгое время провели практически в забвении, лишённый всех этих прелестей. Неужели избавление от всех нас стоит того, чтобы замок опустел и начал погибать? Его ведь питать нужно эмоциями, чувствами. Я права? Пытаешься меня подкупить? хмыкнул дракон. Допустим, я смогу остаться, как сейчас, без твоего присутствия. Ну и что? пожала плечами А вас сложили прекрасную по меркам межмирья и других миров легенду. Вы пропустили много эпох, и время изменилось. Сейчас все миры, по крайней мере, мой мир, изменился до неузнаваемости. Лоренс согласен со мной? Мужчина деловито кивнул. Вы же не можете сейчас вернуться в свой мир и заявиться к своим потомкам или вообще к новому императору и заявить, что вы сый манит и отдайте мне всё это, всё моё и пошли вон. Саймон поджал губы, а потом сказал: Я говорю только о своём замке. Атас. И что же вы сами предлагаете? Да, нам очень интересно послушать, процидил Илмари и упёр подсвечники в бока. Сначала хочу убедиться, что всё-таки останусь плотным и не вернусь в призрачное состояние. Это раз. Два, если это так и я снова живой, то могу уверить, что Элвис и его помощники останутся здесь. Уж очень вкусно ты готовишь, несмотря на то, что кот. Алисия, в принципе, мне нужна управляющая, тоже может остаться. Мне нравится молчаливость и суровость Лорана, прогонять её не буду. Всех остальных, в том числе и меня, дракон смирил скептическим взглядом и сказал: "А все остальные могут быть свободны". нас выгоняют. Зарыдали феечки, обнявшись друг с другом. Ага, разбежались, рявкнул Илмари. Если вы прогоните остальных, то и мы не останемся, заявил категорично Элвис. Алисия закивала, и Лоран готов поддержал. Меня тоже ваше предложение не устраивает, заявила я и сказала с улыбкой маньяка. И, между прочим, уважаемые Сеймонит, «Воздушный замок чисто юридически давно уже вам не принадлежит. Владелец этого замка Энтони Кассел Скала. И только он может решить, кому здесь жить и работать». «Еще и тебе, Полина», — добавил эльф. «Ты, как хозяйка, принятая замком, стоишь даже выше самого владельца». «Выкусил прыщ, беловолосый!» — захохотал Илмари. «Насчет Кассел Скала все решаемо». "Невозмутимо произнёс Саймон. Я маг, если вы забыли. Мы тоже магией владеем", промямлили рыдающие феички. Дракон рассмеялся. "И как же нам быть тогда?" вздохнула я. "Не знаю", сказал дракон и поднялся с кресла. "Я собираюсь пройтись по своим владениям, чтобы понять, насколько вы тут всё испортили. Хума, следуй за мной". и удалился походкой аристократа. За ним на паутинке следовал пучок. Надо было его распилить, разрубить и выкинуть, голосом знатока сказал Филин. Согласен, произнёс мрачно Элвис. Что? Собираем чемоданы? Шмыгнули носиками Феи. Ещё чего? Никто никуда не уедет, топнул ножкой Илмери. Пойду и проконтролирую этого года. И тот же исчез. Только подсвечник бездушный остался. Полина. После ухода дракона мы долго сидели, загруженные задачей на его заявлением, что он выставит всех нас на улицу в прямом смысле слова. Но как же так-то сокрушались феечки? Может, стоит ему предложить что-нибудь, за что он согласится нас терпеть? Думала и рассуждала вслуха Лисия. Нервно качая пушистым хвостом. Чтобы что-то ему предложить, нужно это что-то сначала найти. Это ведь должно быть нечто особенное, в чём заинтересуется этот, не кстати, пробудившийся дракон из легенд, проворчал Марки. Все были с ним согласны. "И что мы можем ему предложить?" спросил Филин. "Пока самое ценное для него это находиться в настоящем теле". а не вести жизнь никчемного призрака, запертого в какой-то затерянной комнате», — сказала я. «В библиотеке», — поправил меня Лорен, — «затерянной является некая библиотека, которая, как рассказывали предки Энтони, таит в себе сакральные знания всех миров, что пересекаются в Межмирье». «Ого!» — выдохнула я. «Так он, наверное, все книги там перечитал и все-все теперь знает». Задумчиво сказал Элвис. Угу, кивнула Алисия. И сотрёт нас в порошок, если что. Никто никого не сотрёт, вдруг воскликнул Илмери, явившись нам теперь в образе огромного буфета с посудой, что стоял напротив камина. Он грузно постучал массивной ножкой, отчего красивые полы чуть похрустели, а посуда в буфете затренькала и зазвенела, и сказал, смеясь. Симонит Как только вышел на балкон, цитирую: "Вдохнуть наконец свежего воздуха, по которому за долгое время так сильно соскучился". И только он оказался на балконе, буфет затрясся. Это Илмри захохотал. Он схватился руками дверцами за живот и согнулся пополам от хохота. Посуда зазвеняла громче и явно побилась, находясь внутри. Но никто на это внимания особо не обратил. И что? Вас кликнули феи. Ельмари, парадун нас и скажи, что он исчез, и лапочка ветер ураганом унёс его вредную душу куда подальше, взмолилась Маришка и возвела руки к потолку. Ельмари икнул и хрипло сказал: "Овэ, он не исчез, и ветер его не сдул. Но дракон снова стал привидением. Та-дам! Ох, вы бы видели его рожу!" «А как он ругался! Всех позабытых богов вспомнил! Уха-ха-ха-ха!» Илмари Буфет снова зашелся великанским смехом. «Вот, значит, как!» — злорадно хмыкнула я и тоже засмеялась. «Так ему и надо!» — обиженно выпалили феи и активно замахали крылышками. И по делам согласились Алисия и Элвис. «Тот-то же!» — фыркнул Эрион своим прекрасным голосом. Но ну, хоть что-то хорошее произошло за сегодня, вздохнул облегчённо эльф. Тур и Лоран промолчали, но взгляды их с судобетворнием сверкнули. В общем, никто из нашей компании сочувствия к Саймону не испытал и бежать ему на выручку и знать о душевном состоянии не стал. Ещё чего? Вот пусть его пауку успокаивает или ещё лучше упокоит. Нет, ну надо же быть таким противным. Теперь мы будем диктовать дракону условия, произнесла я довольна. А то решил тут всех нас построить и на улицу выгнать. Все потерли руками и опасно заулыбались. Ох, и не повезло же дракону, что так с нами себя повел. Мы, понимаешь, к нему со всей душой, а он к нам попой. Вот и получит сейчас бумерангом по яйц по физиономии своей наглющей. Что-то я больно кровожадной становлюсь.